Короткие рассказы для детей. История 204. Бойтесь каждый, матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш. Книга Левит, 19 глава. Третий стих. В одно воскресенье дедушка сидел на скамейке у дома со своими детьми и внуками. «Дедушка, смотри, крестьянин Келлер работает в воскресенье!» «Да, мой маленький, жаль, что жизнь так изменилась!» Раньше даже на полевые работы никто в воскресенье не выходил. В Швейцарии был однажды такой случай. Один крестьянин по имени Иоган не спрашивал совета ни у Бога, ни у родителей. В одно воскресенье, видя, что с востока надвигается темная туча, он созвал своих работников и сказал им, «Скоро дождь нагрянет» поэтому быстро собирайтесь все на поле. Если мы поторопимся, то успеем еще тысячи сухих снопов завести в сарай». Все это слышала его старенькая, восьмидесятилетняя бабушка, которая уже еле передвигалась, опираясь на палку. и оган! воскликнула она предупреждающе. «Сколько я себя помню!» В воскресенье никто не собирал снопы на поле. Это день, который принадлежит Господу, и его мы должны светить. Если пойдет дождь, то Господь пошлет за теми солнце, чтобы все высохло, и ты мог завести сухие снопы. При этих словах все пожилые работники серьезно посмотрели на Иоганна и единодушно закивали головами, а молодые – С насмешкой говорили, все это выдумки стариков. Иоган сказал, ты, бабушка, не сердись, но это время прошло. Все новое имеет свое начало. Наш Бог за это не прогневается на нас. Какая разница, когда мы спим, сегодня или в понедельник? Для нас сейчас самое главное, чтобы зерно было под крышей и осталось сухим. То, что мы соберем, то и сохранится в сарае, так что не стоит делать себе лишние заботы. Иоган, оставь зерно сегодня на поле, а то может случиться, что мы лишимся хлеба на весь год», попросила бабушка. «Ах, бабушка, ты не расстраивайся», весело сказал внук. «Как только соберем зерно под крышу, «Будем пировать, даже работники тоже выпьют немного вина». Но бабушка умоляла его, говоря, «Помни, что закон Божий для всех времен один и тот же. Небо и земля пройдут, но Слово Божие остается. Ты зерно уберешь, а что тебе все это даст, если ты закон Божий нарушишь?» «О моей душе можешь не беспокоиться», — сказал Иоганн сердито. «Скорее на поле, вязать снопы. Нужно быстро все убрать в сарай. Дождь не ждет. Надо сейчас же сделать всю работу», — скомандовал он. «Иоганн, Иоганн», — печально сказала бабушка, но все было бесполезно. Со слезами на глазах она молилась о рабочих и о внуке. Что было дальше, вы услышите завтра. А сейчас будем молиться и благодарить Бога за день покоя, который Он нам даровал. Будем прославлять в этот день Господа и особенно ценить Его.